глава 16. Вчера Физерингтоны устроили небольшой званный обед, и хотя автор этих строк не удостоили приглашением, она слышала, что мероприятие удалось на славу. Присутствовали трое из семейства Бріджертон, однако, к немалому огорчению сестёр Физерингтон, все они принадлежали к женской половине семейства. Присутствовал также Найджел Бербрук, весьма приятный молодой человек, который постоянно выказывал знаки внимания мисс Филиппе Фезерингтон. Автору этих строк стало известно, что Бенедикт и Колин Бриджертны также были приглашены, однако, поблагодарив, ответили отказом. Светская хроника леди Whitsledown, 19 мая 1817 года. День проходил за днём, и к концу недели Софи поняла, что у Бриджгертонов она не будет сидеть без дела. В течение дня у неё практически не было ни минуты свободного времени. К её обязанности входили в прислуживать трём незамужним девушкам, а это означало, что нужно всех их причесать, выгладить платья, вычистить туфли, и если потребуется, что-то починить или подшить. За всю неделю она выходила из дома лишь один единственный раз сад почитать. На первый взгляд, жизнь её мало чем отличалась от жизни Араминты. Но если у Араминты она влачила жалкое существование, постоянно пребывая в тоске и унынии, то в семействе Бриджертон день был наполнен шутками и весёлым смехом. Девочки постоянно подтрунивали друг над другом, однако подтрунивание это всегда носило добродушный характер и никогда не было пронизано такой злостью, какую Розамуд постоянно выказывала по отношению к Пози, что Софи не раз водилась наблюдать. И когда на чаепитии не были приглашены гости, когда присутствовали только леди Бріджертон и девочки, Софи тоже всегда звали. Обычно она брала с собой корзинку с шитьём, И что-нибудь чинила или пришивала пуговицы, как одевицы Брідджертон весело болтали. Софи обожала эти чаепития. Так приятно было пить свежезаваренный чай с молоком и наслаждаться тёплыми булочками. А спустя несколько дней Софи настолько осмелела, что даже стала принимать участие в разговоре. Эти чаепития стали для Софи самым любимым временем дня. Интересно, куда это запропастил себе Недикт? — спросила Элоиза как-то раз, спустя неделю после события, которому Софи дала название «Страстный поцелуй». «Ой!» — четверо Бриджертонов повернулись к Софи. «Что с вами?» — спросила леди Бриджертон, так и не донеся чашку до рта. «Уколола палец», — ответила Софи, поморщившись. На губах леди Бриджертон появилась легкая, понимающая улыбка. «Мама тебе уже тысячу раз говорила...» Начала была 14-летняя Гиацинта, но Франческа её перебила. «Тысячу раз?» — переспросила она, насмешливо вскинув брови. «Ну что?» — поправилась Гиацинта, бросив недовольный взгляд на старшую сестру. «Чтобы ты не занималась шитьём во время чаепития». Софи с трудом выдавила из себя улыбку. «Тогда я буду себя чувствовать как без рук. А вот я не собираюсь заниматься во время чаепития своим вышиванием», — заявила Гиацинта, те её никто не спрашивал. И ты не чувствуешь себя без него как без рук?" на смешливо спросила Франческа. "Ни капельки", ответила Гиацинта. "По-моему, ты занимаешься этим вышиванием уже довольно длительное время, Гиацинта. С февраля месяца, если память мне не изменяет", заметила леди Бріджертон, сделав глоток чаю. "Мамие её память никогда не изменяет", обратилась Франческа к Софи. Геоцинта бросила на Франческу яростный взгляд, но та в ответ лишь улыбнулась. Софи кашлянула, чтобы скрыть улыбку. Франческа, девушка от двадцати лет, она была на год моложе Элоизы, обладала острым чувством юмора. Когда-нибудь Геоцинта сможет с ней справиться, но не сейчас. «Никто не ответил на мой вопрос», заявила Элоиза со стуком ставить чашку на блюдце. «Где Бенедикт? Я его уже сто лет не видела». «Не сто лет?» а неделю», — поправила её леди Бриджертон. «Ой! Может, тебе взять напёрсток?» — обратилась гиацинта к Софи. «Обычно я отлично обхожусь без него», — пробормотала Софи. Леди Бриджертон поднесла чашку ко рту, да так и осталось сидеть довольно продолжительное время. Стиснув зубы, Софи с удвоенной энергией взялась за шитьё, а мысли вернулись к Бенедикту. К её удивлению, после того знаменательного поцелуя в саду Бенедикт не приходил в дом матери всю неделю. Софи часто ловила себя на том, что смотрит в окна, выглядывает из-за углов в надежде увидеть его. Щетно Бенедикта не было. Софи сама не понимала, то ли испытывает облегчение, то ли наоборот негодование от того, что ею так пренебрегают, а может быть и то и другое. Софи вздохнула. Да, скорее всего и то, и другое. Ты что-то сказала, Софи? спросила Элеиза. "Нет", пробормотала Софи, покачав головой, неотрывно глядя на несчастный уколотый палец. Слегка поморщившись, она нажала на место укола, и на кончике пальца выступила капелька крови. "Так где он?" не отставала Элеиза. "Элеиза, Бенедикт уже 30 лет", ласково проговорила леди Брідджертон. "Он вовсе не обязан докладывать нам о каждом своём шаге". На прошлой неделе мама ты была совсем другого мнения, заметила Элауиза, громко фыркнув. Какого же? Где бы ни дикт, запричитала Элауиза, искусно копируя мать. Как он смел исчезнуть, не сказав мне ни слова, и куда он только запропастился? Такое впечатление, будто исчез с лица земли. Это совсем другое дело, смутилась леди Бриджертон. Вот как, подала голос Франческа, по обыкновению лукаво улыбаясь. Он предупредил, что едет на вечеринку к Кавендеру, о котором я не слишком хорошего мнения, и не возвращался Бог знает сколько времени. А сейчас, оборвав себя на полуслове, леди Бриджертон поджала губы. Почему, собственно, я должна вам что-то объяснять? Понятия не имею, пробормотала Софи. Сидевшая рядом с ней Элауиза громко закашлялась. Похлопав сестру по спине, Франческа повернулась к Софи. «Ты что-то спросила, Софи?» Софи покачала головой и попыталась воткнуть иголку в платье, но промахнулась. Элоиза с сомнением взглянула на неё. Тихонько кашлянув, леди Бриджертон сказала, «Так вот, я думаю...» Не договорив, она склонила голову на бок и продолжала, «Послушайте, мне это только кажется, или в самом деле в холле раздались шаги?» С трудом сдержав раздражённый стон, Софья бросила взгляд в сторону двери, ожидая, что сейчас войдёт дворецкий. Уикэм всегда недовольно хмурился, видя её за столом. Он неодобрительно относился к тому, что простая служанка распевает чаи с знатными дамами. Он никогда не высказывал своего мнения вслух, однако не считал нужным изображать непроницаемое лицо, и Софью постоянно вынуждена была любоваться его недовольной миной. Однако вместо Уикима в комнату вошёл Бенедикт. "Бенедикт!" воскликнула Элауиза, вскакивая. "А мы только что о тебе говорили". Бенедикт взглянул на Софи. "Неужели?" "Я нет", пробормотала Софи. "Ты что-то сказала, Софи?" спросила Гиацинта. "Ой. Нет, мне всё-таки придётся отнять у вас ваше шитьё", леди Бриджертон насмешливо улыбнулась. "Иначе скоро вы вся и зайдёте кровью". Я схожу за напёрстком, порывисто проговорила Софи, вскакивая. Так ты шьёшь без напёрстка? удивилась Гиацинта. Мне бы и в голову не пришло заниматься шитьём без напёрстка. Можно подумать, тебе вообще может прийти в голову этим заниматься, охмыльнула с Франческо. Гиацинта пнула её под столом ногой, стол зашатался, и чайный сервиз едва не рухнул на пол. Гиацинта, укоризненно воскликнула леди Бриджертон, Софи уставилась на дверь. Она готова была смотреть куда угодно, только не на Бенедикта. Всю неделю она мечтала увидеть его хоть краешком глаза, но теперь, когда он пришёл, единственное, о чём она мечтала, это сбежать от него подальше. Если она взглянет ему в лицо, взгляд её неизбежно упадёт на его губы, и мысли точа же вернутся к недавнему поцелую. А если она вспомнит про этот поцелуй, «Мне нужен напёрсток», — выплела она, вскакивая. «Есть вещи, о которых она ни в коем случае не должна думать в присутствии посторонних». «Вы уже это говорили», — прошептал Бенедикт, самодовольно вскинув брови. «Он внизу, в моей комнате». «Ну, а твоя комната находится наверху», — заметила Гиацинта. «Софи готова была её убить». «Я так и сказала», — заявила она. «Вовсе нет», — деловито возразила Гиацинта. Нет, сказала, вмешалась в разговор леди Бриджертон. Я сама слышала. Повернув голову, Софи пристально взглянула на леди Бриджертон и тотчас же поняла: она лжёт. Я должна сходить за напёрстком, в сотый раз проговорила она и устремилась к двери. Подойдя к Бенедикту, она почувствовала, как у неё перехватило дыхание. Он отступил в сторону, и когда Софи поравнялась с ним, тихонько прошептал: трусишка. Вспыхнув, Софи выскочила в холл, бросилась к лестнице и начала спускаться. Она дошла уже до середины, когда поняла, чтобы попасть в свою комнату, ей нужно было не спускаться, а подниматься. И значит, снова проходить мимо Бенедикта, который наверняка стоит в дверях и без сомнения окинет её насмешливым взглядом и одарит обольстительной улыбкой, от которой у неё всегда перехватывает дыхание. «О, Господи!» Как ей оставаться в доме леди Бริดжертон, когда от одного взгляда на Бенедикта у неё подкашиваются колени? У неё не хватит для этого сил. Он в конце концов добьётся того, что она забудет все свои клятвы, все свои принципы. Она должна уйти отсюда, другого выхода нет. Но самое ужасное ей нравится здесь работать, нравится прислуживать сёстрам Бенедикта. Они относятся к ней как к человеку, а не как к рабочей лошади. Они общаются с ней, задают ей вопросы и, похоже, им не безразличны её мнения. Софи понимала, что он не принадлежит к их кругу и никогда не будет принадлежать, но при таком тёплом, радушном отношении к себе так легко было убедить себя в обратном. «Заблудилась?» — послышался голос Бенедикта. Софи запрокинула голову. Бенедикт стоял наверху лестницы, небрежно прислонившись к стене. Она взглянула вниз и... И только теперь поняла, что по-прежнему стоит на ступеньке. Я иду вниз, бросила она. Покупать на пёрсток? Да, с вызовом ответила Софи. Но ведь для того, чтобы купить, нужны деньги. Софи могла бы солгать и сказать, что деньги у неё в кармане, могла бы сказать правду, выказав себе при этом полной идиоткой, а могла бы просто сбежать по ступенькам и выскочить из дома. Это, конечно, трусость, но именно этот вариант она и выбрала. «Я должна идти», — пробормотала она и кинулась к двери, совершенно забыв, что должна пользоваться не парадным ходом, а боковым, предназначавшимся для слуг. Распахнув тяжёлую дверь, Софи сбежала по ступенькам и, ступив на тротуар, повернула на север. Почему она это сделала, она и сама не могла бы сказать. «Я не могла бы сказать». Просто так, без какой-либо видимой причины, нужно же было куда-то идти. И в этот момент она услышала голос. Ужасный, мерзкий, противный и такой знакомый. Господи, да ведь это Араминта. Софи почувствовала, что у неё останавливается сердце, и поспешно прижалась к стене. Араминта смотрела в сторону улицы, и если не обернётся, ни за что Софи не увидит. Интересно, что Раменто здесь делает. Пенвуд-хаус находится не меньше, чем в 8 кварталах отсюда. И внезапно Софи вспомнила. В прошлом году, когда она работала у Кавендеров, в одном из нескольких номеров светской хроники леди Выстлдаун, который ей удалось посмотреть, она прочитала, что граф Пенвуд наконец-то решил поселиться в Лондоне. Следовательно, Араменте Розамунд и Пози пришлось подыскивать себе новое жильё. Неужели они поселились рядом с Бриджгертонами? Большего кошмара нельзя было представить. "Где эта несносная девчонка?" воскликнула Раминта. Софи сразу стала жаль несчастную девушку. Она и сама 2 года назад была несносной девчонкой и знала, что это такое. "Пози!" крикнула Раминта и направилась к поджидавшей её карете. Софи почувствовала, как у неё упало сердце. Она догадалась, что произошло после её отъезда. Должно быть, мачеха наняла новую служанку и наверняка обращалась с бедняжкой отвратительно, однако не настолько плохо, как с Софи. Нужно по-настоящему ненавидеть человека, как Араминта её ненавидела, чтобы быть с ней такой жестокой. С прислугой такой номер не пройдёт. А поскольку Араминта жить не могла без того, чтобы кого-нибудь с ней унижать, Если кому-то было хорошо, у неё портилось настроение. В качестве мальчика, а может быть, правильнее сказать, девочки для быть я, она похоже выбрала позе. В этот момент из двери дома выскочила Пози. Лицо у неё было усталое и измученное, ведь несчастный, а сама она казалась ещё полнее, чем была 2 года назад. Наверняка, Араминту это из себя выводит, мрачно подумала Софи. Она никогда не могла смириться с тем, что Пози не такая изящная, хорошенькая блондинка, как Розамунт, и она сама. Пози была для неё вечным разочарованием. Софи, не отрываясь, смотрела на Пози. Остановившись на верхнем марше лестницы, Та нагнулась и принялась завязывать шнурки коротких ботинок. В этот момент из кареты высунулась Розамунт и крикнула мерзким и пронзительным голосом «Пози!». Софи поспешно отпрянула и отвернулась. Не сделая на этого, Розамунд непременно бы её увидела. Иду. Шевелись, прикрикнула Розамунд. Закончив завязывать шнурки, Пози сбежала по лестнице, но на последней ступеньке подвернула ногу и растянулась на тротуаре. Софи машинально кинулась к ней, желая ей помочь, но вовремя спохватилась и снова прижалась к стене. Пози не сколько не пострадала от падения. А Софии меньше всего на свете хотелось, чтобы Арамин поузнала, что она в Лондоне, да ещё живёт в соседнем доме. Поднявшись, Позе взглянула сначала налево, потом направо и... и увидела её. София была в этом уверена. Глаза Позе расширились, а рот слегка приоткрылся. Сейчас она позовёт её. «О, Господи!» И София иступлённо замотала головой. Пози, раздражённо крикнула Раминта. Софи снова покачала головой, умоляюще глядя на Пози, чтобы та её не выдавала. "Иду, мама", крикнула Пози. Коротко кивнув Софи, она забралась в карету и та покатилась к счастью в противоположную от Софи сторону. А Софи так и осталась стоять, прижавшись к стене, и простояла так ни шелохнувшись целых 5 минут. Бенедикт не собирался быстро уходить из отчего дома от матери и сестёр, но как только Софи выскочила из гостиной, и он потерял интерес к чаю и булочкам. "Я как раз спрашивала, куда ты исчез?" проговорила Элеиза. "Что?" Бенедикт слегка повернул голову вправо. "Интересно, какую часть улицы он сможет разглядеть?" "Я говорю!" завопила Элеиза. "Что только что спрашивала?" Элаиза, говори потише, перебила её леди Бриджертон. Но он не слушает. Если он не слушает, справедливо заметила леди Бриджертон. Значит, кричи не кричи, он всё равно не услышит. А вот если кинуть в него булочку, это может помочь обратить на себя его внимание, заметила Гиацинта. Гиацинта, не смей, но Гиацинта уже метнула булочку. Однако у Биньдикт оказалась хорошая реакция, и он успел увернуться. Он взглянул сначала на стену, на которой осталось жирное пятно, потом на пол, где оказалась булочка, ничуть не пострадав от удара. "Полагаю, это намёк на то, что мне пора", проговорил Бенедикт, дерзко улыбнувшись своей самой младшей сестре. Своим поступком она облегчила ему задачу. Теперь у него был предлог для того, чтобы выйти из комнаты и отправиться вслед за Софи. "Но ведь ты только что пришёл", заметила миссис Бриджертон. Бенедикт с подозрением взглянул на неё. Похоже, она ничуть не была огорчена его решением так быстро уйти. Интересно, почему? Раньше в подобной ситуации она бы замучила его своими причитаниями. Это означало, что она что-то задумала. "Я могу и остаться", проговорил он, просто так, чтобы подразнить мать. "Нет, нет", поспешно сказала она, поднося губам чашку, хотя Бенедикт не сомневался, что та была пуста. Если ты занят, не будем тебя задерживать. Бенедикт попытался придать лицу бесстрастное выражение, хотя на самом деле был крайне удивлён. Последний раз, когда он сообщил матери, что занят, Таня не преминула заметить: слишком занят для своей матери. Первым его побуждением было заявить, что он остаётся и плюхнуться обратно на стул, но потом Бенедикт сообразил, что оставаться на зло матери просто нелепо. В таком случае я ухожу. — медленно проговорил он, пятясь к двери. «Иди!» — мать нетерпеливо махнула рукой. «Желаю приятно провести время!» Бенедикт счёл за лучше удалиться, не задумываясь над причинами странного поведения матери. Наклонившись, он поднял булочку и бросил её гиацинте, которая поймала её и усмехнулась. И внув на прощание матери и сёстрам, он вышел из комнаты в холл и, уже подходя к лестнице, услышал, как мать сказала... Я думала, он никогда не уйдёт. Странно. Очень странно. Бенедикт стремительно спустился с лестницы и вышел из дома. Вряд ли София всё ещё где-то рядом, но если она отправилась по магазинам, то могла пойти лишь в одну сторону, направо. Туда Бенедикт и отправился, намереваясь дойти до ряда магазинчиков. Но не успел сделать и двух шагов, как заметил Софи. Она стояла, прижавшись спиной к кирпичной стене дома, с искажённым от страха лицом. Софи, Гнедик бросился к ней. Что случилось? С тобой всё в порядке? Увидев его, она вздрогнула, потом, видимо, немного успокоившись, кивнула. Гнедик ей, конечно, не поверил, однако говорить об этом посчитал бессмысленным. Ты вся дрожишь, заметил он, взглянув на её руки. Скажи мне, что случилось? Тебя кто-то обидел? Нет, ответила Софи дрожащим голосом. Какого Бенедикта не её ещё никогда не слышал. Я просто я взгляд её упал на лестницу. Я споткнулась, когда сбегала по лестнице, чуть не упала и очень испугалась. Она слабо улыбнулась. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Такое ощущение, словно всё внутри перевернулось. Бенедикт кивнул, потому что и в самом деле понимал, что она имеет в виду. Но это не означало, что он ей поверил. «Пойдём со мной», — предложил он. София подняла голову, и Бенедикту на мгновение показалось, что сейчас он утонет в зелёных омутах её глаз. «Куда?» — прошептала она. «Куда угодно, только подальше отсюда». «Я...» «Я живу всего в нескольких минутах ходьбы». «Вот как?» — удивилась София и прошептала. «Никто мне этого не говорил». «Обещаю не покушаться на твоё целомудрие», — прервал её Бенедикт, и не смог удержаться, чтобы не прибавить, если, конечно, ты сама этого не захочешь. У него было такое чувство, что Софи не пошла бы вместе с ним, если бы не была настолько ошарашена тем, что с ней произошло. Но сейчас она спокойно позволила повести себя вниз по улице. «Мы просто посидим у меня в гостиной», — проговорил Бенедикт, «пока ты немного не придёшь в себя». Софи кивнула, и Бенедикт повёл её по лестнице своего дома, скромного здания, расположенного немного южнее дома его матери. Как только они вошли в гостиную, и Бенедикт захлопнул дверь, чтобы слуги им не помешали, он повернулся к Софии, собираясь сказать «Ну, а теперь расскажи мне, что случилось на самом деле». Но в самый последний момент передумал. Спросить-то он может, но правдивого ответа не получит, это точно. София наверняка опять что-нибудь придумает. И Бенедикт предав лицу самое, что не наесть, безмятежное выражение, спросил: "Ну и как тебе нравится работать с на мою родню?" "Они очень милые люди", ответила Софи. "Милые?" недоверчиво переспросил Бенедикт. "Да они кого угодно могут свести с ума и наверняка загоняли тебя до смерти". "Вовсе нет, они очень милые люди", решительно повторила Софи. На лице Бенедикта появилась былая улыбка. Он и сам нежно любил своих родных, и ему было приятно, что Софи тоже их полюбила. И тотчас погасла. Ему вдруг пришло в голову, что чем сильнее Софи будет привязываться к его семейству, тем меньше вероятность того, что она согласится стать его любовницей, опозорив тем самым себя в их глазах. Вот чёрт. Как же он просчитался, увозя её от Кавендера. Но ему во что бы то ни стало нужно было привести её в Лондон а единственное, чем можно было её привлечь, это пообещать место в доме матери. Ну и, конечно, немного нажать, то есть применить силу. «Как же вам повезло, что они у вас есть!» — прервала его размышления Софи, и голос её прозвучал уверенно. «Я бы всё на свете отдала...» Она замолчала, так и не договорив. «За что бы ты всё на свете отдала?» — переспросил Бенедикт, удивляясь тому, что ему так хочется услышать ответ на этот вопрос. Задумчиво глядя в окно, София проговорила. «Чтобы у меня была такая семья, как у вас». «У тебя никого нет», — сказал Бенедикт. Он даже не спрашивал, а утверждал. «И никогда не было». Бенедикт хотел спросить о её матери, но вовремя вспомнил, что мать София умерла во время родов. «Иногда нелегко быть Бриджертоном». Признался он, стараясь, чтобы голос его звучал легко и непринуждённо. Софи медленно повернулась к нему. "По-моему, это самое лучшее, что может быть". "Речь не о том, лучшее это или нет, а о том, что это не всегда легко". "Что вы имеете в виду?" И Бенедикт неожиданно для себя самого начал делиться чувствами, которые не высказывал ещё никому, ни одной живой душе, даже членам своей семьи. Для всех представителей Великосветского общества я просто Бриджертон. Ни Бенедикт, ни Бен, и даже не человек со средствами и, смею надеяться, не глупый. Я просто Бриджертон. Он грустно улыбнулся, а точнее, Бриджертон номер 2. Губы Софи дрогнули, потом расплылись в улыбке. Вы не просто Бриджертон, а гораздо больше. «Мне и самому хочется так думать, но большинство представителей светского общества так не считает». «Значит, они просто дураки», — нахмурилась Софи. Бенедикт рассмеялся. Она была просто очаровательна. «Здесь я с тобой целиком и полностью согласен». И тут, когда Бенедикт уже счёл разговор законченным, Софи удивила его, заметив. «Вы совсем не похожи на остальных членов вашей семьи». «То есть», — поинтересовался Бенедикт, опасаясь встретиться с Софи взглядом и показать, насколько важен для него её ответ. «Ваш брат Энтони?» — Софи нахмурилась, пытаясь получше сформулировать свою мысль. «Вся его жизнь изменилась от того, что он самый старший в семье. Он наверняка чувствует гораздо большую ответственность за неё, чем вы». «Постой-ка, не перебивайте», — остановила его Софи, прижав ладонь к его груди. «Я ведь не говорю, что вы не любите своих родных». Или что, не отдали бы жизнь за любого из них? Но ваш брат наверняка считает, что несёт ответственность за каждого из членов вашей семьи и станет винить себя, если кто-то из ваших братьев и сестёр будет несчастлив. В этом я совершенно уверена. Сколько раз ты видел Энтони? пробормотал Бенедикт. Только один. Уголки её рта дрогнули, словно она попыталась подавить улыбку. Но этого достаточно. Что касается вашего младшего брата Колина, с ним я не знакома, но я много о нём слышала. От кого? От всех, не говоря уж о том, что о нём постоянно упоминает леди Выстлдон в своих статьях. А должна признаться, их я читаю уже много лет. Значит, ты знала обо мне ещё до того, как мы с тобой встретились, проговорил Бенедикт. Софи кивнула. А вас, но не вас самого вы гораздо более сложной натуры, чем леди Уистлдон себе представляет. Так поделись со мной своими наблюдениями, попросил Бенедикт, гладя руку поверх её руки. Софи взглянула ему прямо в глаза, в их тёмные глубины и увидела то, что совсем не ожидала увидеть: беззащитность и острое любопытство. Ему необходимо было знать, что она о нём думает. Этому самоуверенному и решительному человеку было важно услышать её мнение о себе. Софи вы свободила руку и принялась машинально водить указательным пальцем по руке Бенедикта, затянутой в тонкую лайковую перчатку. "Вы", медленно заговорила она, потому что в этот ответственный момент каждое слово было преисполнено глубокого смысла. "Вы не совсем такой, каким вас представляет великосветское общество". Вы хотите, чтобы все считали вас весёлым, добродушным, ироничным и остроумным человеком. Такой вы и есть. Но не только вы, гораздо глубже. Вы любите своих родных, продолжала Софихи реплаватом, а от охвативших её чувств голосом. Вам не безразлично даже я, хотя, Господь свидетель, я не всегда этого заслуживаю. Нет всегда, перебил её Бенедикт. И поднеся её руку к губам, прильнул к ней с такой страстью, что у Софи перехватило дыхание. Всегда. И И голос Софи прервался. Трудно было продолжать, когда Бенедикт не сводил с неё пылающего взгляда. "И что?" прошептал он. "Таким, какой вы есть, вас сделала семья", рывисто проговорила Софи. "И это истинная правда. Вы не могли бы вырасти таким любящим преданным, если бы родились в другой семье. И в то же время вы это вы, не чей-то сын или брат, а просто вы. Бенедикт не сводил с неё глаз. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, однако не произнёс ни слова. В минуты подобные этой слова не нужны. У вас тонкая, ранимая душа, прошептала Софи, душа художника. Нет прошептал Бенедикт, качая головой. "Да", упрямо повторила Софи. "Я видела ваши рисунки, они прекрасны. Вы великолепный художник. Я и не подозревала о таком таланте, пока не познакомилась с вашими родными. Вы изобразили их великолепно. Вам удалось передать озорную улыбку Франческе и горделивую осанку Гиацинты". "Я никому никогда не показывал свои рисунки", признался Бенедикт. Софи резко вскинула голову и взглянула ему прямо в глаза. «Вы шутите?» «Нисколько», — покачал головой Бенедикт. «Но они прекрасны. Вы настоящий талант. Думаю, ваша матушка сказала бы то же самое, если бы их увидела. Не знаю почему, но я никогда их никому не показывал», — проговорил Бенедикт, чувствуя себя глупо. «Вы показали их мне», — тихонько сказала Софи. «Я не мог этого не сделать» заметил Бенедикт, коснувшись её подбородка. Внезапно сердце его замерло, после чего забилось с удвоенной силой. Всё стало ясно и понятно. Он любит её. Бенедикт не знал, как это случилось, знал лишь, что это произошло. И дело было не в том, что она в данный момент находилась у него под рукой. Так бывало со многими женщинами, но Софи была не похожа ни на одну из них. При виде её у него теплело на душе, хотелось плакать и смеяться одновременно. Странно, необъяснимо, но оказывается, он нашёл женщину, которая одним своим присутствием делала его счастливым. Ему даже не нужно было её видеть, слышать её голос, вдыхать исходящий от неё аромат, достаточно было знать, что она здесь. Если это не любовь, то Бенедикт не знал, что это такое. Он долго смотрел на неё и не мог насмотреться. Взгляд Софи затуманился. Блестящие яркие изумрудные глаза словно подёрнулись дымкой. Мягкие губы приоткрылись, и Бенедикт понял, что должен её поцеловать. Если он сейчас этого не сделает, он просто не сможет жить дальше. Она нужна ему как глоток воды умирающему от жажды путнику, как воздух, когда нечем дышать. Он хочет её хочет так страстно, как никого никогда не хотел в своей жизни. И последней здравой мыслю Бени дикта, прежде чем губы его прильнули к губам Софии, и голова пошла кругом, была мысль: он должен сделать её своей прямо сейчас.